Я думал, что это рука Анжелики. — Ты не спишь, милый, — сказала Бетси. Да. — Но тебе неплохо. — Нет, девочка моя. — Рука моей жены, такая доверчивая и неведущая измены, сжала мне пальцы, потом погладила бедро в отчаянной решимости наказать себя, я заставил память вести меня дальше, в позднейшие мрачные времена. В первый же год нашей жизни в Провансе Анжелика родила Рикки, а я — половина второго романа, которую разорвал. За два следующих года Я выжил из себя и забросил еще несколько неудачных попыток, и в результате стал нетерпим, невозможен, снедаемый надеждой и тоской. Наконец, под предлогом поисков нового вдохновения, мы оставили дом и начались скитания по курортным местам, где я ночью за ночью, слонялся по кабакам в сопровождении терпеливой Анжелики, а за Рики приглядывала в номере горничная. В то лето за Анжеликой поочередно волочился целый хвост ухажеров из светских кругов, в том числе Чарльз Мэтленд. Молодой автор, подверженный еще большему самомнению, и самоуничижению, чем я. Но всех она отвергала. Казалось, я единственный смысл ее жизни. И когда, наконец, нам осталась одна лишь любовь, Анжелика стала мне необходима как воздух. Потом все это внезапно кончилось. Мы как раз отдыхали в Порто Фино. Был там и Чарльз Майтленд. Когда там объявился мой сослуживец по морской пехоте Поль Фаулер. Он приплыл на яхте Келлингема. Молодожен, окруженный ослепительной аурой благополучия. Никогда раньше я не встречался с настоящими богачами, и очаровательная каленгеновская снисходительность к подвластному им миру меня приводила в отчаяние, усиливая сознание собственной никчемности. После недели их пребывания в Порто-Фино я ужина с ними на яхте, без Анжелики, которой пришлось остаться с Рикки. Как оказалось, старик уже прочитал «Мой зной юга». И он с поверхностным опломбом весьма состоятельных людей, а даже не отдавая отчета, что говорит с автором, книгу немилосердно разнес. Это оказалось последней каплей. Возвращаясь с яхты, я напился в маленькой остерии на Малу и приплелся домой в самом ужасном настроении. Поднимаясь по лестнице к себе, я отвердил, «Если Анжелики не будет, я покончу с собой». Включив свет в нашей голой комнатке, я увидел, что Рикки лежит в кроватке, Но Анжелики нигде не было. Вместо нее я нашел записку. «Мне очень жаль, Бил. Я ушла к Чарльзу. Можешь оформить развод и забрать Рики. Я согласна. Анжелика». И теперь, когда я лежал рядом с Бетси, в темноте в спальне, Горечь той давней измены на миг так припомнилась мне.